Глава 13. Я пристально смотрела в обсидиановые глаза демона. Зуилос сидел у самого края круга, всего в паре шагов от меня. Тьма внутри купола клубилась и таила, и я смогла рассмотреть его силуэт и гудбыльски красновато-теракотовой кожи. Барьер задрожал, когда он прижался к нему, глядя потемневшими глазами мне в лицо. Позади меня Карлсон что-то сказал, и двое его компаньонов засмеялись. Они смеялись. Слишком занятые друг другом, они не заметили, что призрачный силуэт Зуилоса приблизился к барьеру, пытаясь добраться до меня. Жажда крови исходила от демона волнами. Я чувствовал её в воздухе так же отчётливо, как медный привкус собственной крови. Сидя в своей тюрьме, он молчал. жадно наблюдал за тем, как я умирала в паре шагов от него. Если бы он заговорил, если бы хоть что-то им сказал, спас бы он этим мне жизнь. Хотел ли он этого? Передо мной было чудовище, три монстра другого вида за спиной. Я умирала, и один из них станет палачом. Но кто из них? Карлсон с партнёрами хотели обменять мою жизнь на контракт. Но была ли моя кровь настолько желанной для Зувилоса, чтобы он сдался? Продолжит ли он хранить молчание, пока я умираю, или сдастся в последний момент, чтобы самому забрать мою жизнь? Рука дрожала, когда я медленно продвинула её вперёд, оставляя на деревянном полу следы крови. Пальцы коснулись серебряной линии. Что она делает? Остановите её. Послышались шаги, пол задрожал, мужчины бросились ко мне. Чужие руки схватили меня за ноги, пытаясь оттащить от круга. Чёрные глаза Зувилоса не отрывались от моих. Я не позволю этим ублюдкам выиграть. Умирая, я буду смеяться над ними. Я просунула пальцы сквозь барьер, человеческая плоть прошла его без усилий. Его рука сомкнулась на моём запястье стальной хваткой. Его взгляд ни на миг не отрывался от моего лица. Он втащил меня в круг. Его силы хватило, чтобы вырвать меня из рук преследователей. Я влетела в адскую тьму под куполом. В глазах потемнело, тело сковало холодом. В ноздри ударила смесь запахов: грубой кожи, металла и чего-то дымного, душистого, похожего на орех пекан. Я замерла, распростравшись на полу. Из руки что-то выпало. Я услышала стук металла о дерево. Через некоторое время я поняла, что полу лежу, опирая спиной на что-то твёрдое. Зугилос одной рукой поддерживал меня, прижимая к своей груди. Холодная ладонь прижалась к кровоточащему порезу. Сильная боль обожгла руку. Я вскрипнула. Сугилос шепнул ей, молясь, чтобы в его дьявольской душе нашлось хоть капля милосердия. Пожалуйста, убей меня быстро. Это то, чего ты хочешь, Пайлос. Его хриплый шёпот опалил мне кожу. Его лицо было так близко, но я ничего не видела в этой ледяной тьме. За пределами круга гудели злые мужские голоса, но слов было не разобрать. Я сделала всё, что могла, чтобы помочь тебе. Пожалуйста, Не заставляй меня страдать. «Чего ты хочешь?» Моя рука полыхала в агонии, и я не поняла вопроса. Я сдалась. «Я не хочу умирать!» Зарыдала я, дрожа и задыхаясь. Он сильнее сжал мне руку, и по телу прокатилась новая волна боли. «Чего ты хочешь от меня?» Я не могла думать. Я не знала. Одно желание, один единственный инстинкт вел меня сейчас. выжить. Я хотела жить, и хотела дышать. Я хотела жить и и и что? Хотела ли я вырваться из этого круга? Хотела ли я снова увидеть своих обидчиков? Хотела ли я выжить только для того, чтобы встретиться лицом к лицу с обезумевшим от ярости дядей Джеком? Хотела ли я прекратить поиски гримуара и тем самым подвести родителей? По щекам текли слёзы. Чего я действительно хотела? Так это напарника. Я больше не хотела сражаться в одиночку, когда некому встать рядом, некому прикрыть тебе спину, некому за тебя заступиться, как это делали родители. Pale Lass шепнул, он требует ответа. Защити меня. Я сказала это не думая. Слова сами вырвались в ответ на его требование. Его дыхание остудило слёзы на моих щеках. Что я получу взамен? Голова закружилась. Я не знала, смотрю ли я во тьму или мои глаза закрыты. Я была в отчаянии, мое сердце голко стучало. Из-за невыносимой боли и страха в голову мне пришло лишь одно. Печенье. Я раньше приносила его тебе. Печенье? Он притянул меня ближе, его губы коснулись уха, от его шепота меня пробрало до костей. — Пообещай мне свою душу, Пайлос. — Мою душу? фут подо мной покачнулся Нет. Я не могу отдать тебе. Предпочитаешь умереть? Я Но я не могу. Мне нужна твоя душа. Паэлос. Но и мне она нужна. Стоял я на своём, абсолютно уверенный в том, что не готов отдать кому бы то ни было свою душу, чем бы она ни была и была ли вообще. Он резко выдохнул сквозь зубы. Оказалось, что он колеблется. От напряжения его руки сомкнулись сильнее, и это было больно. С каждой секундой мне становилось труднее дышать. Руки окоченели от холода. "Хорошо", резко накрикнул он. "Я согласен". Пульс отдавался в ушах. На что он согласился? Он выпустил мою руку, и по ней потекла кровь. Его ловкие пальцы прижали что-то плоское и круглое к моей ладони. Свою руку он положил поверх холодного металла, зажимая прохладный диск между нашими ладонями. Притянув меня в плотную, он поднял наши переплетённые руки вверх. Теперь нужно скрепить. Его хриплый голос заполнил мою голову, как тени клубившиеся вокруг заполняли пространство. Эмпеדיה равиш. На. Ничего не понимая, не отдавая себе отчёта, словно мной управлял кто-то другой, я механично повторила. Нпедировиш. На. Как только я произнесла это, тело пронзила новая боль, обжигающее пламя в ладони. Диск вспыхнул алым светом, прогоняя тени. Пальцы Зуилоса переплелись с моими и крепко сжали мне давая выпустить из рук раскалённый металл. Язычок пламени пробежал по рукам и ворвался в грудь, заставив вскрикнуть от боли. Что это было? послышался голос за пределами круга. Вы видели вспышку? «Демон убивает ее и восстанавливает свои силы», — ответил другой голос. «Теперь придется ждать, когда он снова ослабеет». Свет погас, обжигающая боль утихла, пальцы Зуилоса разжались, я отдернула руку и прижала к груди. «А теперь Пайлос», — шепнул он мне на ухо. «Мне нужна сила. Как много тепла ты сможешь отдать?» «Тепла?» «Не слишком много». Задумчиво заметил он, коснувшись моей шеи холодными пальцами. По коже пробежали мурашки, а потом меня накрыло волной арктического холода, словно я упала в северный ледовитый океан. Из меня словно высосали все тепло, и я содрогнулась в отчаянной попытке убежать. Он схватил мои дрожащие руки, его пальцы были теплее моих. Багровые глаза сверкали во тьме. Зуилос поднялся, потянул меня за собой. Перед глазами всё закружилось. Я не представляла, где верх, где низ. Он коснулся моих волос, и что-то металлическое опустилось мне на грудь. Звякнула цепочка. Согнувшись под низким куполом, он прижал меня спиной к своей груди, обхватив руками, чтобы удержать на весу. Я ударилась о металлический нагрудник, защищавший его сердце. "Стой, Пайлос", выдохнула он мне в ухо. Типиль, просто выйди из круга, я сделаю всё остальное. Меня трясло от переохлаждения, потери крови, дезориентации. Выйти? Да. Он обхватил меня за талию. Готово? Нет. Нет, я не была. Зима в круге взвихрилась и рассеялась. Свет ударил по глазам, на мгновение ослепив меня. Поддерживая мое демоном, я увидела упавшую кафедру и пол, залитый моей кровью. Мое внезапное возвращение заставило Карлсона, Халка и Винса остолбенеть. Трэвис сидел, прислонившись спиной к нижному стеллажу, сгорбившись и обхватив колени руками. Он увидел меня и открыл рот от удивления. Зуиллес вытолкнул меня из круга. Я полетела вперёд, окружённая вспышками красного света. Его лучи пронизывали пространство, сливаясь у меня на груди. Я перелетела через серебряную линию и упала на пол. Мне хотелось только одного лежать вот так до самой смерти, но только не под взглядами трёх монстров, стоявших надо мной. Дрожа, я упёрлась руками в пол, когда мне удалось приподняться. Плоский металлический диск качнулся на цепочке, висевшей на шее. Круг призыва был пуст. Голова гудела, мысли путались. Как этот круг оказался пустым? Куда делся Зуилос? Из колона на шее фонтаном вырвался ярко-красный свет. Он ударился о пол и распался на лучи, заполняя невидимую оболочку, которая стремительно принимала очертания очень знакомой фигуры. Передо мной, глядя на трёх мужчин, стоял Зуилос за пределами круга. Он был за пределами круга. Он поднял руки и выставил вперёд когти, которые росли на глазах, пока не удлиннились вдвое. А-ах. Его хриплый полурык, полувздох разорвал тишину. "Да чего же хорошо снова двигаться?" Всех, кто, кроме меня, находился в библиотеке, охватил ужас. "Он не связан", взревел Карлсон. "Призывайте своих демонов!" Винс и Халк вытащили из-под рубашек серебряные медальоны. Они засияли алым светом. Зуилос взмахнул хвостом и прыгнул. Стремительной алой вспышкой пролетел над подиумом и приземлился рядом с Халком. Рука демона взметнулась, сомкнулась вокруг подвески на шее громилы и рванула ее. Медальон покатился по полу. Зуилос прыгнул Халку за спину. Тот рванулся вперед, но из его спины фонтаном брызнула кровь. Зуилос напал с другой стороны, снова сверкнув когтями. Горло Громилы превратилось в кровавое месиво, и Халк рухнул на пол. 3 секунды. Димину потребовалось всего 3 секунды, чтобы убить человека. "Бежим!" зарал Винс. "Бегите", подумала я. Мне тоже нужно бежать. Перед глазами плясали яркие вспышки. Мне было так больно, что руки не выдержали, и я упала на пол. На этот раз я даже не пыталась подняться. Температура упала, в комнате стало так холодно, что на полу заискрился иней, отражаясь в моих гаснущих глазах. Вокруг раздавались крики, жуткие вопли, по полу грохотали шаги, слышались звуки падения. Звуки отдалялись, превращаясь в неясный шум, затихая. Я больше ничего не слышала, кроме пульсации крови в ушах. Всё тело окоченело. Дрожала ли я? Продолжала ли дышать? Не умирай. Байлос. Я лежала на спине, моей груди коснулась рука и в меня полилось тепло. Другая рука прижала мою окровавленную руку к полу, и я почувствовала жжение в местах порезов. Веки дрогнули. Зуилос склонился надо мной, алый свет лился из его руки прямо мне в грудь. Моё тело впитывало этот свет, как песок впитывает влагу. Под его второй рукой, прижимающей мои раны, образовался небольшой красный круг с танцующими рунами внутри. Кроем глаза я увидел Хаалка. Он лежал ничком в луже крови, рядом распростёрся Винс, окружённый обломками стеллажа и фолиантами в кожаных переплётах. Его шея была неестественно вывернута, а мёртвые глаза смотрели на опустивший круг призыва. Вокруг меня велась алая магия. Зуилес что-то быстро и сосредоточенно шептал. Его ритмичная речь была похожа на заклинание. Светящиеся магия заполняла мои кровоточащие порезы. Его сияющие силой глаза поймали мой взгляд. Он прошептал последнее заклятие, и оно вспыхнуло молнией. Мучительная боль пронзила руку, и я потеряла сознание.